Она положила трубку и еще некоторое время сидела у телефона, закусив нижнюю губу, пальцами барабаня по стулу, что она делала всегда, когда в голову приходила хорошая идея. На этот раз подсказал ее Гант. Элен закрыла свою сумочку и улыбнулась Пауэллу, показавшемуся в дверях отеля. На нем были плащ и синий костюм. Он тоже улыбался. — Привет! — сказал он. — Я смотрю, ты никогда не заставляешь своих кавалеров ждать? — Не всех, скажем так. — Как идут поиски работы? — Нормально, — ответила она. — Уже кое-что подвернулось. — Секретарша нужна одному здешнему адвокату. — Здорово. Значит, остаешься в Блю-Ривере? — Похоже на то. — Отлично. Радость его казалась неподдельной. — Нам надо поторапливаться. Я хотел сегодня немного потанцевать с тобой. «Здесь есть одна страшно популярная дискотека, и если мы опоздаем, билетов может не остаться». «Ах, как неудачно!» — воскликнула она. «Что такое?» «У меня есть еще одно дело», — ответила она извиняющимся тоном. «Это тот самый адвокат. Я обещала занести ему сегодня вечером рекомендательное письмо». Ладонью она похлопала по сумочке. — Не знал, что и секретарям нужны рекомендации, — удивился пауэл Я думал, достаточно экзамена по машинописи и стенографии. — Верно, но я имела глупость упомянуть, что у меня есть рекомендательное письмо от моего последнего работодателя, и он сказал, что хотел бы на него взглянуть. — Он у себя в конторе до половины девятого. — Она вздохнула. — Жаль, что так вышло. — А, ничего страшного. — Впрочем, — сказал Элен, — — Я все равно не в настроении танцевать сегодня. Мы можем пойти куда-нибудь посидеть и выпить. — Идиот! — отозвался он весело. — Где у него контора, у этого твоего адвоката? — Рядом, — ответила Элен. — В муниципальном центре. На каменных ступеньках, ведущих ко входу, он задержался. Она оглянулась и увидела, что он бледный, как мел если это только не из-за сероватого света, лившегося из вестибюля муниципального центра. Она вопросительно посмотрела на него. «Знаешь, я лучше подожду тебя здесь», — сказал он ей нерешительно. «Ну вот. А я как раз хотела, чтобы ты поднялся со мной. Я ведь могла занести ему письмо и до восьми часов». И мне показалось странным, что он предлагает мне встретиться у него в офисе вечером. У него масляные глазки. Боюсь, мне не помешает охрана. — А, тогда, конечно. Они вошли в вестибюль, который в этот час был пустынен. Три из четырех лифтов уже остановили на ночь. — Какой этаж? — спросил он, когда они оказались в кабине. — 14й ответила Элен. двери лифта раскрылась, и они попали в безлюдный коридор. Элен шла впереди. пауэл плелся за ней. За спиной они услышали, как лифт загудел и уплыл вниз. «Направо», — сказала Элен, когда они дошли до поворота. «Комната 1405. Я недолго. Отдам ему письмо, и все». Ты рассчитываешь получить эту работу. А почему нет? Рекомендации у меня очень хорошие. Они подошли к двери с нужным номером. На ней висела табличка «Фредерик Клозен», член коллегии адвокатов. Она подергала ручку. Закрыто. «Как тебе это нравится?» спросила она и резко постучала в дверь. «Сейчас только четверть девятого». На самом деле, по телефону ей сказали, что контора закрывается в пять. — Что теперь? — спросил Пауэлл. — Придется подсунуть ему письмо под дверь. Эллен открыла сумочку и достала прямоугольный конверт. — Жаль, что на танцы мы уже не успеем. — Бог с ними, с танцами, — сказал Пауэлл. — Я не очень-то и сам хотел попасть туда, просто думал, тебе это будет приятно. — Знаешь, что мне действительно хочется сейчас сделать? — спросила она с загоревшимися глазами. — Что же? Она улыбнулась ему все той же улыбкой. — Залезть на крышу. — Это еще зачем? — спросил он настороженно. — Такая ночь! Она восторженно закатила глаза. — Посмотрим на луну звезды. Зрелище оттуда должно быть потрясающим. Может, лучше попытаемся попасть в дискотеку? Но мы же выяснили, что не слишком хотим танцевать сегодня. Она была ко всему готова, но его следующая реплика ее удивила. — Эвелин, я должен тебе признаться, я боюсь высоты. Мне там станет плохо. — Не смотри вниз и не станет. Дверь на крышу наверняка заперта. — А я как раз думаю, что ее никогда не запирают по соображениям пожарной безопасности. — Пойдем. — Можно подумать, я тебя зазываю на Ниагару. Она подвела его к двери, ведущей на лестницу на крышу. Он шел неохотно, но покорно, словно все в нем противилось, но не было сил отказаться. Они поднялись еще на один пролет и оказались у уобитой жестью двери. — Должно быть, она заперта, — сказал он, подергав ручку. — Нет. Наверняка просто туго открывается. — Толкни посильнее. Он нажал на дверь плечом, и та вдруг резко распахнулась. Он с трудом сохранил равновесие, но потом перелез через порог и протянул ей руку. — Окей, Эви, иди. Смотри на свою дурацкую луну. Элен присоединилась к нему, — встревоженная злостью в его голосе. «Он это почувствовал». «Извини», — сказал он. «Я просто ушиб об эту чертову дверь плечо». Они стояли на крыше, глядя в ночное небо. Потом Элена оглянулась и увидела силуэт ограждения вентиляционной шахты. Она вспомнила схему, опубликованную в одной из газет, где жирный крест отмечал точку у ограждения шахты с южной стороны здания». Ею внезапно овладело безумное желание встать на то место, с которого Дороти. От этой мысли ее бросило в жар. Взгляд сам собой соскользнул на греческий профиль пауэла но она быстро отвела глаза. — Все в порядке, — сказала она самой себе. — Я в полной безопасности. Я Эвелин Китридж. А я думал, мы пришли сюда, чтобы посмотреть на ночное небо сказал он она задрала голову и от этого ей стало только хуже звезды поплыли у нее перед глазами она постаралась совладать с собой и отошла вправо на другую сторону крыши стараясь дышать как можно глубже она до отказа наполняла легкие освежающим ночным воздухом здесь он убил дороти и непременно должен чем нибудь себя выдать какой-либо мелочью у которой будет достаточно, чтобы обратиться в полицию. Она в безопасности, ей ничто не грозит. Она подошла к шахте и заглянула внутрь. Несколько тусклых фонарей освещали ее черное чрево. — Дуайт, иди посмотри, — позвала Элен. Он подошел, но встал на некотором удалении от шахты. Элен отметила это. «Страшно — Страшно? — спросила она. — Да, высота всегда пугала меня, — сказал он, быстро промокнув ладонью покрывшийся испаренный лоб. — Давай спустимся вниз. — Мы же только что пришли, — возразила Элен и перешла к восточному краю крыш. Пауэлл нехотя плелся за нею.